Глава первая Признаться честно, я никогда не сомневалась в своей внешней привлекательности и всегда верила в то, что обязательно добью славы, богатства и встречу своего чудесного принца, который обязательно оценит меня по достоинству и подарит мне прекрасную жизнь. Но как только я ступила на перрон такого большого и шумного города, как Москва, от моих смелых мыслей не осталось даже следа. С чем я прибыла в столицу? Яркая внешность, хороший голос и скромная сумма денег, собранная родственниками, чтобы я продержалась в Москве первое время. Слишком мало, даже ничтожно мало для того, чтобы я смогла заполучить ту жизнь, которую я хочу. Нужно иметь что-то еще. Но вот что! Я уже давно жила под девизом «все и любой ценой», но этот девиз перестал действовать сразу, как только я попала в столицу нашей родины, город-герой Москву. Я посмотрела на грязный шумный вокзал, и нервно перевела дыхание. Где-то там, далеко, осталась уютная мамина квартира, мамины пироги и знакомая серая повседневная жизнь. В той жизни было по-своему тепло, по-своему спокойно и по-своему беззаботно. Но только от этой беззаботности, серости и убогости Я начала плохо себя чувствовать в последнее время и бредить совершенно другой жизнью, которая вразрез расходилась с моей прошлой. Явившись к знакомым, которые некогда проживали в нашем поселке, я встретилась с крайним недовольством по поводу моего внезапного приезда. Я пообещала долго не стеснять их. Действительно, — Почти сразу сняла комнату в коммунальной квартире на самой окраине. Радуясь своему новому жилищу, словно ребенок, с удовольствием расположилась на новом месте. Меня не смущали ни страшные щели в полу, ни стены, отдающие сыростью и тухлятиной, ни отсутствие людей, которые могли бы ласково посмотреть на меня, пригласить на чашечку ароматного чаю. Я просто хотела жить в Москве, и неважно где, с кем и каким образом, я должна была остаться здесь любой ценой, потому что мое возвращение в родной поселок было бы настоящим поражением, равносильным смерти. Я больше не могла бродить по своему поселку в резиновых сапогах, ждать, когда наступит посевная, или сидеть в сельском клубе на каком-нибудь убогом танцевальном вечере. Я слепо верила, что мое место в шумном большом городе, где ходят хорошо одетые женщины, которые посещают театры, ночные клубы и косметические салоны. Я хотела быть одной из них, похожей на них. Я очень сильно этого хотела. А я привыкла добиваться того, чего хочу. Но это удавалось мне в поселке. Смогу ли я добиться чего-то в Москве? Во мне жила обида. Мне было обидно за то, что я родилась не в городе, а в поселке. За то, что моя мать никогда не знала, что такое отдых, и работала на ферме от зари до зари что мой отец тихо спивался на глазах всей семьи, и мы ничего не могли с этим поделать. Он изобрел какую-то ядреную самогонку и, помимо того, что беспробудно пил сам, спаивал ею соседских мужиков. Обидно, что наш ветхий дом уже давно завалился на бок и мог рассыпаться по бревнышкам в любой момент что после школы я должна была работать в поселковом магазине, куда заглядывали в основном местные жители, чтобы приобрести свежий хлеб, макароны или нехитрую закуску. Самым ходовым товаром, конечно же, была самопальная водка. Она раскупалась с завидной скоростью, потому что в нашем поселке пили все, начиная от прыщавых подростков и кончая дряхлыми старухами. Несмотря на свой старческий вид, они имели отменное здоровье и никогда не отказывались пропустить рюмочку другую. Правда, иногда у нашего магазина останавливались иномарки. Хорошо одетые люди заходили, брезгливо морщили носы и с раздражением говорили, что он напоминает им старые времена — Времена нищеты и дефицита. «Врагу не пожелаешь здесь жить!» Бормотали они, уходя. «Я не люблю вспоминать это. Пьяные рожи, шуточки, ужимки, Приставания алкоголиков-трактористов». Запомнился один случай. У нашего магазина остановился Шестисотый Мерседес с московскими номерами. Мужчина поинтересовался, есть ли у нас в продаже приличные сигареты. Посмотрев наш нехитрый сигаретный арсенал, он растерянно пожал плечами и обиженно хлюпнул носом. «Вот черт, а у меня, как назло, сигареты закончились. У вас здесь такой выбор, не знаешь, что и взять. Тяжело выбирать, когда не из чего выбирать». Мужчина тихонько засмеялся и оглядел меня с ног до головы. — А вы сама-то что курите? — А я не курю. — Как, вообще не курите? — Вообще не курю. А почему вы так удивились? — Потому что я уже тысячу лет не встречал девушку, которая не курит. — Вы хотите сказать, что вы уже живете тысячу лет? — Ну, не тысячу, а чуть поменьше. И все же некурящая девушка — это большая редкость. Почему? Что почему? Почему вы решили, что это большая редкость? Найти в городе некурящую девушку равносильно тому, что найти иголку в стогу сена. А вы, наверное, местная. Мужчина еще раз придирчиво оглядел меня сверху донизу, и я уловила в его глазах, Явный интерес. Местная, только вы не думайте, что наши местные не курят. Просто у нас здесь больше выпивают. Я сжалилась над заезжим мужчиной и выложила на стол крутую, по моим меркам, пачку парламента. Что это? Это из-под полы. Такие сигареты вас устроят? Мужчина рассмеялся и взял сигареты. «Устроят. А может, у вас еще что подороже есть, из-под полы?» «Дороже нет и не было», — отрезала я. И точно так же, как несколько секунд назад оглядывал меня мужчина, оглядела его так же, с ног до головы. «Хорошо, тогда и эти пойдут». Рассчитавшись за сигареты, мужчина внимательно посмотрел мне в глаза и произнес томным голосом. — А вам кто-нибудь говорил, что вы очень красивая? — Да, весь поселок только про это и судачит, — нервно рассмеялась я, почувствовав какую-то неловкость. — Вы рождены не для поселка. — А для чего ж я рождена? — Вы рождены для города. — Да кому я нужна в городе? — Из вас могла бы получиться отличная модель, а ваше лицо могло бы запросто украсить обложку самого модного журнала. Скажете тоже. Я опустила глаза. Чувство неловкости росло с каждой минутой. Вам повезло, что вы познакомились со мной. Вы даже не представляете, как сильно вам повезло. Самоуверенность мужчины не знала границ и он по-прежнему не сводил с меня своих любопытных глаз. Чем же это мне повезло? Тем, что я проезжал мимо вашего поселка, что у меня закончились сигареты, что я заглянул в магазин. Это вам повезло, что сегодня моя смена и что у меня есть привычка припрятывать хорошие товары. Мужчина окончательно развеселился, И порывшись в карманах, озадаченно почесал затылок. Сегодня определенно не мой день. Не везет. Мало того, что у меня закончились сигареты, так у меня еще закончились и визитки. Вы так часто их раздаете? Иногда, когда этого требует моя работа, я очень часто встречаюсь с нужными людьми. «Значит, вы относите меня к разряду нужных людей?» Немного вызывающий спросила я и положила руки на талию. Мужчина рассмеялся и одобряюще посмотрел на меня. «Как вас зовут?» «Анжела». «А меня Александр». «Так вот, Анжела, отечественный модельный бизнес просто погибает без вас». Вы должны блистать не за прилавком этого магазина, а на самом настоящем подиуме. Поверьте мне, он для вас. Вы надо мной смеетесь? Совсем нет. Если у вас будет желание поработать в Москве, приезжайте. Запишите мой телефон. Записываю. Я оторвала кусочек от старой газеты и записала продиктованный номер. Сунув бумажку в карман, я залилась краской и задала до неприличия глупый вопрос. «Приеду я в вашу Москву, а вы меня забудете. Вы хоть помните, кто должен позвонить-то?» «Анжела, у меня отличная память. Только не тяните с приездом и никогда не забывайте о чем. О том, что вам очень повезло». Вы познакомились со мной, это крайне редкое везение. Помните, в любом успешном деле самое главное – оказаться в нужное время в нужном месте. И еще, вам ужасно не идет этот бесформенный рабочий халат. На вас куда лучше смотрелось бы вечернее платье с открытой спиной и глубоким декольте. «На такое платье нужны большие деньги, а у меня их нет». «Не беда, такая девушка, как вы, может запросто их заработать. Вы будете носить не только дорогие платья, но и дорогие шубы». Мужчина посмотрел на часы и направился к выходу. Остановившись у двери, он улыбнулся. «До встречи!» и вышел на улицу. Я смотрела вслед Мерседесу, смотрела долго, даже тогда, когда его силуэт совсем исчез вдали. С тех пор прошел ровно год, и вот сейчас, когда я лежу на старой железной кровати в комнате коммуналки, я держу листок с номером телефона и думаю, стоит мне позвонить или нет. Теперь я знаю, что это номер мобильного телефона и понимаю, это мой шанс, я должна позвонить. Возможно, он и не вспомнит, кто я такая, а, возможно, у меня теплилась надежда, и я не хотела ее разрушать, я хотела верить в удачу. В этот момент в комнату постучали, и на пороге показалась женщина приблизительно сорока лет, в махровом халате, в тапочках, На голове бегуди. «Можно?» «Входите, пожалуйста». Я моментально встала. «Да я просто хотела посмотреть, что за соседку ко мне подселили. Ты, что ли, теперь тут жить будешь?» «Я?» «Ничего, что я сразу на «ты». Ничего. Я тоже так думаю. Значит, теперь соседями будем. Меня Галиной зовут. Я от тебя через стенку живу. А в противоположной комнате дед живет. Старый уже, глухой, Иваном зовут. А меня Анжелой. Я показала Галине на стул и села на краешек кровати. «Галина, вы садитесь, Правда, там спинка слегка сломанная. Называй меня на «ты», подругами будем». Галина села на стул и проверила его прочность. «Должен выдержать». У меня у самой вся мебель такая. Не сегодня-завтра развалится. Когда мужика в доме нет, все рушится. Да и на черта мне нужно чужую коммуналку обустраивать. Может, чаю налить?» Галина отрицательно покачала головой и встала. «Я сейчас лучше винца принесу. Давай за знакомство». Как только женщина ушла, Я сунула газетный обрывок с номером телефона в карман до лучших времен. Через несколько минут Галина вернулась, держа поднос с открытой бутылкой вина, парочкой бокалов и коробкой шоколадных конфет. Поставив поднос на стол, она торжественно разлила вино по бокалам и дала один бокал мне. «Ну что, махнем за знакомство!» «За знакомство!» Я посмотрела на Галину взглядом, полным благодарности, и подумала, как все-таки замечательно, что я в этом большом незнакомом городе теперь не одна, что у меня появилась соседка, с которой можно смело выпить рюмочку, поговорить за жизнь. Тут до тебя украинка жила, на рынке торговала. Очень хорошая девушка». У нее там дома какие-то проблемы возникли, и она уехала. Комната совсем недолго пустовала. Неделя прошла, и ты сюда заехала. Надолго в Москву. Как получится? Денег хочешь заработать? Хочу моделью стать. Моделью? Галина рассмеялась и засунула в рот конфету. А у тебя связи какие есть? Нет но я все равно верю, что стану богатой и известной. Я слегка смутилась, но все же продолжила. Завтра же пойду по модельным агентствам. — Значит, говоришь, проституткой хочешь стать? — совершенно спокойно сказала Галина. — Тебе кто-нибудь говорил, что это не самый лучший вид заработка? — Какой еще проституткой? Я же сказала, что хочу стать моделью. От возмущения я тяжело задышала и покрылась красными пятнами. Да, это одно и то же. Галина была так же невозмутима, как и несколько секунд назад. Этих моделей трахают пачками или в наем сдают. Где ж на вас на всех-то подиумов до да модных журналов наберешься? А вот и неправда. А вот и правда. Ты со своей деревни только приехала и московской жизни не знаешь, а я здесь уже несколько лет живу и давно все прочухала. Поверь мне, я столько этих моделей повидала, что тебе и не снилось. Теперь они все на Тверской стоят или в лучшем случае квартиры, именуемые притонами, обслуживают. Когда я первый раз приехала в Москву, Я тоже думала, что весь мир лежит у моих ног. И что? Да ничего. Мир повернулся ко мне задницей и заставил меня жить по своим правилам. Может, ты лучше торговать на рынок пойдешь? У меня есть возможность тебя нормально устроить. Хозяин хороший, платить будет. Он ценит тех, кто на него преданно горбатит. Так что кое-какие деньги сколотишь. Я приехала в Москву не для того, чтобы торговать на рынке. Я приехала, чтобы быть известной. В моем голосе звучал вызов. Я говорила и верила, что мои слова чего-то стоят. Галина пожала плечами и перевела разговор на другую тему. — Ладно, я не хотела тебя обидеть. Просто ты еще слишком молодая, горячая и наивная. Немного в Москве поживешь, жизнью пооботрешься, и от твоей наивности ничего не останется. Я вот тоже когда-то была романтиком по натуре, ждала принца на белом коне, думала, что эмансипированные девицы и женщины вам уже надоели нашим мужикам до чертиков что им хочется нежных, заботливых барышень с чистой душой и точно таким же чистым сердцем. Да только эта романтичная легкость оказалась нафиг никому не нужна. Сейчас я совсем другая. На смену романтизму пришла самая настоящая стервозность. «А что ты вкладываешь в понятие «стервозность»?» осторожно поинтересовалась я у Галины. Это когда у женщины есть определенный цинизм, сарказм и ирония. Надо всегда контролировать себя, свою доверчивость, особенно к мужчинам, иначе можно попасть к ним в ловушку. Я научилась не терять от мужика голову, а это очень важно. Ты даже не представляешь, как это важно, потом поймешь, когда немного подрастешь. Я смогла воспитать себя так, что во всех ситуациях с мужиками я всегда рулю сама. Могу познакомиться с мужиком, наговорить ему кучу комплиментов, поднять его до небес так, что он слепо поверит в то, что он самый красивый, единственный и незаменимый. А на следующий день могу пройти мимо и даже не вспомнить, как его звать». Я к тому говорю, чтобы ты воздушных замков не строила и о звездах с небес не мечтала. Внешность у тебя, будь здоров, по этому поводу переживать не стоит. Тебе сейчас для того, чтобы в Москве удержаться, нужна хорошо оплачиваемая работа и хороший платежеспособный мужик, чтобы хоть в первое время помог, не дал умереть с голоду. «Я завтра прямо с утра по модельным агентствам поеду», не поддавалась я Галининым доводам и твердо стояла на своем. «Счастливого пути! Но если никуда не устроишься, я тебя к торговле приставлю. Живые, реальные деньги еще никому не помешали. Я вот тоже, может, раньше артисткой хотела стать. И что из этого получилось? Да ничего». Я даже в театральный поступала и... И как? Да никак. Прямо на первом туре и срезалась. Мне сразу объяснили, что таких пруд пруди, и чтобы я никаких иллюзий на этот счет не питала. Я девушка умная, все на лету схватываю, поэтому сразу прикинула, что почем, и от этой затеи напрочь отказалась. Правда, в студенческой столовой На меня декан одного факультета так глазами сверкнул, что я сразу поняла, хочет меня сволочь. Глаза похотливые, так и сверлят. Если бы у меня тогда мои сегодняшние мозги были, я бы с ним за студенчество своим телом рассчиталась. Но я даже подумать об этом не смела. Дура была законченная. Галина замолчала, допила остатки вина в своем бокале, и вдруг спросила, «Послушай, а ты издалека? Двести пятьдесят километров от Москвы. Это еще по-божески. А почему ты выбрала именно Москву? А куда ехать-то? В соседнюю деревню? Тоже верно. Если уж начинать, то с Москвы. И если быка брать, то сразу за рога. За его задницу ты бы и в своей деревне могла подержаться». Так что, у тебя вообще никаких наметок? — Каких наметок? — Ну, связи я имею в виду. — Да есть у меня один телефончик. — Правда? И кому принадлежит этот телефончик? — Директору самого крутого московского модельного агентства? В голосе Галины звучала ирония, но я постаралась не обращать на это внимания. Я и сама не знаю, кто он. Просто мужчина, пообещавший мне красивую жизнь. Как это? Пообещал увековечить мое лицо на обложках самых модных журналов, дорогие платья, короче, весь мир к моим ногам. Прямо так и пообещал? Прямо так и пообещал. Ну, если пообещал, то пусть делает. Я рассказала Галине о том случае годовалой давности, когда мужчина из «Мерседеса» оставил мне свой телефон. Галина меня внимательно выслушала. На ее лице появилось озадаченное выражение. Это становится интересно. Тогда чего ты ждешь? Звони. Но ведь прошел год. Да хоть десять. А ты думаешь, он меня вспомнит? Куда он денется? Не будет в следующий раз языком трепать. «Пусть знает наших, деревенских!» Я достала из кармана смятый клочок бумаги и положила его к себе на колени. Галина тут же пододвинула мне телефон. «Звони!» «А может, не надо?» «Звони, коли приехала!»